Какой-то скрытый порог гнездился в этой девчонке, оборудованный механизмами с криминогенными приводами. На первой же Натаске обнаружилось ее фантастическое невежество. Ни один репетитор не мог ей помочь. И тем не менее все экзамены сдала на хорошо. И в институт просунулась. И пропала на несколько лет. А он закончил институт, остался в Москве. Тёткина квартира уже изживала себя. Она приглянулась внучке, собиравшейся замуж, и рязанский женихок ее с нетерпением посматривал на Андрея. Ну-ка, милок, выматывайся. И Андрей перебрался в общежитие для молодых специалистов. Глава третья. Весь подъезд ведомственного дома отдали холостякам. На каждую квартиру два, три и более инженера. В теплые дни все окна распахнуты, радиолы мяукают и гнусавят, разнородная музыка обрушивается на обитателей еще неснесенных бараков, Прекрасная половина их похаживает в гости к инженерам, чопорно покуривает, сидит, самоотверженно процеживает. «Руки-то убери, парень, а то оженю!» Однако же долго не сопротивляется. Пятеро их было, инженеров в трехкомнатной квартире на пятом этаже. Потом один женился но выписываться почему-то не хотел, хотя твердо обосновался у супруги. Второй же постоянно жил на полигоне. В Москве появлялся только на празднике. Открывал комнатенку свою, видел в ней следы недавней попоечки, удрученно сплевывал, захлопывал дверь и шел к лифту. Самую большую комнату оккупировали братья Мустыгины. С этого-то ведомственного дома началось приятельство Сургеева с ними. Дружба на технической основе здесь заложилась, чтобы перерасти позднее в научное сотрудничество с клиринговыми расчетами, с бартерными сделками. Ни в каком кровном родстве они, Мустыгины, не состояли. Братьями их называли еще с института. Мустыгиным никто из них не был. И почему именно такой сводный псевдоним взят был ими, знали только сами мнимые братья, большие шутники и конспираторы. Оба блондинчики, умеющие и любящие стильно одеваться, привившие себе одинаковую манеру говорить, прикуривать и накренять шляпу вперед по-гангстерски. Им нравилось иметь деньги» сверх всяких окладов, премий и прочих официальных вознаграждений за честный труд в стенах ОКБ. Зарабатывать такие деньги стало потребностью души. Обоих отличала редкостная смышленность. Умение перенимать чужие навыки. Они могли бы при хорошей оплате резать мозоли, выводить новые сорта тюльпанов для продажи, делать аборты, но мозольный бизнес – воевали татары в сандунах. Тюльпановое дело, хотя и давало норму прибыли, много выше ожидаемой, казалось братьям излишне трудоемким.